Глава 4. 6 мая, 18 часов 34 минуты по Гавайскому времени. Хана, остров Мауи. Сейхан понимала, что на счету каждая секунда. Не до костюмов, бросила она, завязывая верх купальника и не сводя глаз с клубящегося роя, который приближался к берегу. Грэю уже надел плавки. За несколько недель солнце покрыло его кожу густым загаром и слегка осветлило угольно-чёрные волосы. Они отросли и спадали почти до плеч. Голубые глаза теперь выглядели ещё более яркими. Он несколько дней не брился, и щетина подчёркивала резкие черты лица. Грэй подхватил из песка баллон для дайвинга, уже прикреплённый к жилету, и перекинул его через плечо. Сейхан взяла маску и второй комплект снаряжения, влезла в жилет, врезавшийся в голые плечи. Затем они вместе побежали по красному песку к воде. Рой уже перелетел через волнолом. Чёрная туча растянулась на всю ширину бухты. Гудение превратилось в негромкий гул. Ветром на пляж несло непонятный запах, сладковатый и тошнотворный, словно от лаванды, растущей среди отбросов. Сейхан передёрнула от отвращения. Грей вздрогнула, потив голову и замахав перед собой руками. Что-то с размаху уткнуло в плечо Сейхан. Она опустила взгляд. На бицепсе сидела похожая на осу насекомое. Крылышки гудели, треща в воздухе. Насекомое было огромным величиной с ее большой палец. Черное, лоснящееся брюшко пересекали ломанные полоски агрессивного алого цвета. На миг растерявшись от размеров насекомого, Сейхан замерла. И оно ужалило. Ее сразу обожгло болью, как будто кто-то ссунул горящую спичку в открытую рану. А потом стало еще хуже. Задыхаясь, Сейхан упала на одно колено. Под кожей свирепствовала пытка огнем. Казалось, мышцы отрываются от костей. Грей попытался раздавить Асу, он сумел сломать ей крылышки, но крепкое тельце просто ввинтилось в песок. Упрямая насекомая сразу же выбралась, и Грей уже ногой отшвырнул Асу в воду. Укушенная рука немела и беспомощно повисла, а боль усиливалась. По щекам текли слезы. Никогда Сейхан так не мучилась. Будь у нее топор, она отсекла бы себе руку. — Гре... Гре... Выдавила она, губы дрожали, дыхание прервалось. Он рывком поставил её на ноги. Под воду, так они и хотели сделать с самого начала, выбраться из злощастной бухты с помощью аквалангов. Ноги не слушались. Сайхан шаталась, разум затуманивался, всё вокруг плыло. Она полетела лицом вниз на песок, дёргаясь от конвульсий. Грей подхватил и толкнул её в воду. И тут чёрным градом вниз хлынули осы. Восемнадцать часов тридцать семь минут. «Ну же, малышка, держись!» Снаряжение тянуло ко дну. Грей свободной рукой натянул маску на Сейхан, подхватил болтающийся регулятор, наклонил нижний край маски, вдул туда немного воздуха и снова пристроил маску на место. Сейхан тряслась, но конвульсии, кажется, стихали. Грей внимательно посмотрел ей в лицо, вставляя мундштук между губ. Взяв ее за руку, он с облегчением почувствовал, что пальцы сжались в ответ. Сейхан приходила в себя. "Справишься сама?" спросил он, преувеличенно высоко подняв брови. Она поняла и кивнула. "Хорошо". Пирс подхватил собственный регулятор и вставил мундштук в рот. "Теперь можно дышать". Он посмотрел вверх. Солнце почти скрылось, но под водой было достаточно светло, чтобы разглядеть множество чёрных точек, усеивающих поверхность. Грей вырос среди холмов Техаса и слышал от соседей истории об африканизированных пчёлах. Стоило потревожить гнездо этих убийц, как они открывали охоту. Даже если прыгнуть в пруд или озеро, это не помогало. Пчёлы висели над водой, выжидая, пока ты высунешь голову, а потом набрасывались снова. Он посмотрел на рой. Похоже, этот вид придерживался той же тактики. Нам, к счастью, не придётся высовываться, чтобы глотнуть воздуха. Грей наполнил воздухом отсеки своего жилета, чтобы лучше держаться в воде, а затем помог с жилетом Сейхан. Оставаясь на глубине шести футов, они двинулись в сторону открытого моря. Ему случалось видеть, как Сейхан ранят пулями и ножом. Однажды ее даже пронзили копьем. Если она упала на колени от укуса осы, значит, яд был чертовски сильный. Может быть, ужали они ее еще несколько раз, остановилось бы сердце. За скалами Каюки Хэтт. Вода была светлее. Даже искажённая картинка ясно давала понять: рой ещё там. Судя по всему, основная масса распределилась по береговой линии. Не спеша идти вперёд, Грейс и Хан продолжали двигаться прямо вперёд, уходя из-под тени роя. Когда солнце закатилось окончательно, следить за поверхностью приходилось, подсвечивая себе светодиодом для подводного плавания. Но свет мог привлечь внимание насекомых. поэтому плыли, ориентируясь по наручному компасу. И все же, без гидрокостюмов они скоро совсем лишатся сил в холодной воде. Особенно Сейхан. Она постоянно отставала, левая рука беспомощно болталась. Грей понимал, что нужно доставить ее в теплое место и повернул на юг, к пляжу, в миле отсюда. Там, на вулканической скале, стоял их домик. Тьма сгущалась. Вскоре не стало видно собственных рук. Грей. Наконец Грейс сдался, достал из нагрудного кармана фонарик и включил. Прорезавшая в воду вспышка на миг ослепила. Перед привыкающими к свету глазами постепенно открывался подводный мир. Внизу во все стороны простирались цепочки рифов, а течения трепетали ярко-жёлтые и красные морские анемоны, шевелились чёрные колючие спины ежей. Впереди из их пути бросилась в рыспную стайка гавайских кулей, огибая более медлительного ската. От стены кораллов вдруг могучим ударом хвоста толкнулась рифовая акула. А дальше, там, куда не падал свет, двигались другие тени. Скорее всего, это морские черепахи, их много водилось в окрестностях Мауи. Однако Грей держался настороже, чтобы не пропустить появление настоящих хищников, шнырявших в этих водах в поисках добычи. У берегов острова накупальщиков и ныряльщиков иногда нападали тигровые и бычьи акулы. Сайхан сильно отстала. Грей остановился, поджидая, и поднятый рукой с выставленным большим пальцем спросил, всё ли в порядке. В ответ она слабо махнула укушенной рукой. Наверное, худшее миновало, но яд, как и долгий путь под водой, давал о себе знать. Его лицо исказилось от злости, а не от боли. Шевелись уже, чёрт возьми, я догоню. Грей развернулся и поплыл дальше, однако держась рядом с Сейхан. Упрямство никогда не доводило до хорошего. Спустя полчаса они наконец приблизились к пологому скату своего пляжа. Грей первым высунулся из воды, как раз когда датчик давления достиг критической отметки. Он убедился, что небо чистое, затем помог Сейхан выползти на узкий каменистый пляж. Оба с облегчением скинули акваланги. Сайхан пришлось волочь к высичающейся впереди скале. На вершине скалы примостился их домик. Там светилось окно. Сайхан оттолкнула его рукой и упала на колени. "Иди", еле вымолвила она. "Я тебя не оставлю. Если понадобится, понесу". Грэй не был уверен, что действительно способен на это. У самого ноги подгибались. "Нет", Сайхан смотрела на него из-под лобя, тяжело дыша. "100" стадион. Она махнула рукой на север, и тут до Грея дошло. "Он нет". Тело напряглось. Волна адреналина помогла твёрдо встать на ноги. Утром они припарковали свой джип на Уаки Роуд, между клубом и спортивным комплексом Ханы. Там расположились бейсбольный стадион с новеньким покрытием, футбольное поле, несколько теннисных кортов и баскетбольных площадок. Его спутница ещё тогда заметила висящий у входа плакат. Сегодня вечером играли команды малой лиги. Комплекс находился всего в четверти мили по прямой от Красного пляжа в глубину острова. Грей представил себе, сколько шума создаст игра: музыка, крики, свет. "Возьми один из байков", сказала Сайхан. "Приду, приди". Они арендовали два мотоцикла, чтобы ездить по дорогам, недоступным для автомобилей. Грей оглянулся на Сайхан. Наверное, его выдало обеспокоенное выражение лица. Я сама приползу домой, скривилась она. Может быть, не скоро, но я предупрежу Сигмо, а они поднимут людей. Иди, пока не поздно, пирски внул, признавая её правоту. Судя по его часам, до начала матча оставалось 10 минут. Ни за что не успеть, но надо хотя бы попытаться. Стиснув зубы, Грей бросился вверх по крутой тропе, ведущей к домику. Оглянувшись, он увидел, что Сейхан встала на ноги. У неё дрожали колени, но на лице застыла маска решимости. Они их встретились взглядами. Оба знали, что Грейс спешит на встречу опасности. Отпуск закончился.